И вчаяние его воскликнем издали: "Ей, гряди скоро!" с чувством, говорил самым глубоким своим голосом Сергей Сергеевич Березин. А о чём бы и не о самом настоящем. Мы не русские мальчики, которыми старательно и непохоже восторгался Достоевский. О чём бы не подумать, а самым настоящим и русским старикам ваш фаустовский путь фаустовский ну у нас в России были гамлеты чаиль де горольды донкихотыми хит пруд пруди только фаустов не было и так ваш скорбный листок нет болезни и нет скорбного листка болезнь есть чрезмерная независимость золотая середина между Юлием Цезарем и молчаливым, допустим. Значит, вы юноши начали с философии. Да. Тогда, как впрочем и теперь, как и всегда, шла борьба за существование между десятком философских систем. Я был молод и очень хотел сделать выбор. Ведь это главная радость в жизни, поэтому я изучал одну систему за другой и добросовестно изучал. Обычно бывает так: в каждой системе есть основной философ, чаще всего немец, и 77 комментаторов. Высшим счастьем для каждого русского философа было стать комментатором номер 78. Вот я всё это и изучал. изучал с жаром и делал вид, что восторгаюсь. Так, так. И на какой системе вы остановились? Шумбур у меня в голове был необычайный. Каждая из этих систем разбивала все другие. Между тем, к моему ужасу, я в каждой находил некоторое удовлетворение и отклик. Не скажу своим мыслям, какие уж могли быть тогда у меня мысли, но отклик своим настроениям Утром я читал у Канта о категорическом императиве и восхищался, а вечером читал у Гегеля о том, что самое великое в истории есть торжество одной воли над другими и тоже восхищался. Разве Гегель это сказал? Сказал где-то. Я и теперь думаю, что это одна из самых соблазнительных, самых опасных идей в истории философских течений. Мысль эта в моей жизни сыграла немалую роль. Вот как. Значит, всеми восхищались поровну и приписывал это с отчаянием своей поверхностности, отсутствию своеобразия мысли и недостатку аналитического дара. Каждый большой философ разрушал системы своих предшественников и обычно разрушал мастерски. Это было в порядке вещей. Но затем, изучая последовательно разные книги одного и того же философа, я стал убеждаться, что каждый из них разрушает также и свою собственную систему. Помню свой наивный подсчёт, по которому выходило, что существует 5 или 6 разных Ницше и не менее 4 Кантов. Это было для меня тяжким ударом. Шведсбери, как-то сказал, Нет лучшего способа, чем система для того, чтобы стать дураком. Я тогда ещё не знал этих слов: шеф, сбери. Однако у меня смутно росла простая мысль о том, что люди не машины для выработки твёрдого философского мировоззрения, и что трудно выработать твёрдое философское мировоззрение, когда сам человек, общий знаменатель систем, по классическому выражению, соткан из противоречий. Но если бы я был одарён в какой-либо области искусства, я туда и ушёл бы. Искусство всегда выход. Оно предприятие с ограниченной ответственностью. В нём своя рука владыка. Настроен хорошо пишешь жизнерадостную повесть. Настроен плохо пишешь безрадную повесть. И всё одинаково оправдано, лишь бы было талантливо. А уж пусть там учителя словесности разбираются и выносят за общие скобки. Искусство беззастенчиво делает то, о чём философия не смеет и думать.